Глава третья Рельсы гудели. Это был странный звук. К гудению примешивались негромкий свист, шорохи и скрип металла. Сергей никогда прежде не слышал ничего подобного. Впереди тоннель делал небольшой поворот. Сергею показалось, что наряду с гудением рельсов до него доносится новый звук. Отдаленный мощный гул, нарастающий с каждой секундой. Дыхание дракона. аномалии, о которой говорил усатый боец. Огонь, уничтожающий всё на своём пути. Денис метнулся к стене. Сергей начал лихорадочно елозить лучом фонаря по стенам туннеля, похожим на гигантские соты с прямоугольными, вытянутыми вверх ячейками. Как назло, поблизости не было ни одной ниши. Гул нарастал, постепенно перекрывая гудение рельсов. В нём уже можно было различить потрескивание и объемное «пуф», «пуф» воздуха. Столб огня шириной и высотой с туннель медленно двигался в их сторону, и было в этой неторопливости нечто жуткое, завораживающее. Огонь словно бы говорил «дергайтесь, пробуйте найти убежище, все равно вам от меня никуда не скрыться». Первый легкий жар притронулся к лицу Сергея. Он всё продолжал рыскать лучом по стенам, метнулся вперёд и назад, но вокруг не было ничего, что могло бы стать убежищем хотя бы для одного путника, хотя бы для мальчишки. "А ведь Денис был прав", подумалось ему, когда говорил, что дальше они идти не должны. "Всем нам здесь настанет крышка. Вот сейчас". "Денис, иди сюда", крикнул Макс. В луче его фонаря чернильным пятном обнаружилась небольшая выемка в правой стене туннеля, в самом низу. Канализационное отверстие, какая разница? Мальчик посмотрел на отца и помотал головой. Быстро, сказал Сергей и подтолкнул сына. Макс крикнул он: "Спаси пацана, прошу!" "Да пошёл ты", процедил товарищ по оружию. Теперь Сергей отчётливо ощущал несущийся горячий воздух, выметавший из-под ног мелкие камешки. Гудение рельсов полностью перекрылось ровным, мощным и страшным гулом приближающегося огня. И тут он увидел. Господи, как же раньше-то? Сергей метнулся к темному проему. В него вполне можно было забиться целиком, спрятаться и переждать огонь. Он посмотрел на противоположную стену. Макс втиснул в выемку Дениса, а сам заслонил ребенка с собой, постаравшись как можно глубже убрать лишь голову. Спина и ноги выпирали наружу. Что либо менять в их диспозиции было поздно. Прибытие огненного поезда ожидалось секунда на секунду. Сергей полез в тёмный проём, и тут же мощный удар ногой в лицо заставил его вывалиться наружу. Ничего не понимающий, оглохший и ослепший на мгновение, он снова оказался в туннеле. Его осыпал град горячих камешков. Открыв глаза и повернув голову, он увидел мрачное и величественное зрелище адов огонь. Огромный ревущий столб, переливающийся внутри чёрным, жёлтым, оранжевым, выпускающий перед собой огненные щупальца. Огонь был уже совсем близко. Сергей, как одержимый, пополз к своему убежищу, ухватился за чёрный бетонный угол руками, стал подтягивать тело. Всё решали мгновения. Он чувствовал, как чьи-то костлявые руки, не самой ли смерти, отдирают его пальцы от бетона. И тут же, собравшись, бросил тело вперёд, толкнулся руками, ударил в темноту выемки ногой. Раздался вопль едва слышный из-за нарастающим гулом. Сергей вжался в нишу, и в тот же миг огненный столб, ревя, воя, плюясь камнями, обдавая нестерпимым жаром, Сергей закрыл лицо руками, захлёстывая щупальцами пламени, медленно и величаво, как истинный властелин туннеля. Прошел по тому самому месту, где Сергей только что находился. На миг Сергей почувствовал себя в аду и провалился в небытие. «Нет тут никого», — сказал Макс. Сергей в обнимку с сыном сидел, прислонившись спиной к правой стене туннеля. Мальчик прижимал к лицу отца марлю со слабым раствором перекиси из аптечки, полученной в Новогиреево. В воздухе стоял жар от прокатившегося дыхания дракона. Макс в обожжённом до черноты на спине ягодицах и икрох камуфляжном костюме, кряхтя и матерясь, лазил в нишу, светил фонарём. "Нет тут никого", повторил он, "и скорее всего не было никогда". А ногой в морду я сам себя двинул. "Усталый и невнятно прошамкал Сергей из-под марли". Макс опять закряхтел, заматерился, но вылезать не спешил. Задница не горит? спросил Сергей ехидно. Уж сгорела вся, ответил Макс беззлобно и показался наружу. Кой что нашёл, посмотришь. Да отпусти ты его, сказал он Денису. Не могу, твёрдо сказал мальчик. Папа ранен в голову, давно ещё при рождении. Он не ранен, он с раной, Макс хрипло хохотнул. Звучало похабно, но не обидно. Сергей отодвинул руку сына, не с первого раза поднялся и пошёл к противоположной стене. Макс посветил ему в лицо и сказал: "О, и так-то писанный красавец, а теперь вообще все дивки твои. Я их буду завлекать и уговаривать, чтобы тебе порты на заднице штопали. А Воська какая-нибудь дурочка поведётся", парировал Сергей и опустился на корточки. "Что у нас здесь?" Максов фонарь осветил довольно глубокую, в ней легко могло поместиться трое человек, но небольшую по ширине и высоте нишу в бетонной стене. Ниша действительно была пуста, спрятаться в ней было негде. "Смотри сюда", сказал Макс. Он заскользил лучом по стенам, освещая пустые, пыльные бетонные поверхности, и вдруг луч словно провалился. В углу у самого пола обнаружился незаметный лаз. Макс очертил лучом его контуры. В лаз мог проникнуть далеко не каждый ребенок, а уж взрослый и подавно. «Куда он может везти?» — пробормотал Сергей. «Но «Ну, куды кину гору», — сказал Макс. Он протиснулся в нишу, ближе к лазу, светя фонарем. Луч доставал недалеко, осветил низкий бетонный потолок, пол, уходящий под небольшим уклоном вниз, и стены. Из лаза не доносилось ни звука. «Я был прав». — сказал Сергей. — Здесь кто-то был, двинул мне ногой в лицо, а, получив сдачу, убрался через лаз. Макс посветил на него фонарем и дернул головой. — Ну и рожа у тебя, Коломин, ох, рожа! Может, попросим Дениса? Пусть и следует, куда твой обидчик мог деваться. — С ума ты сошел? Никуда я его не отпущу. Да и времени у нас совсем нет. Макс полез наружу. Сергей последовал за ним. Как и рассказывал усатый коренастый боец, знаток легенд метро, огонь прошел, и скоро все в туннеле стало таким, как до его появления. Если бы не жар в воздухе, обгоревшие курткой и штаны Макса, Сергей мог бы подумать, что все это ему привиделось. Просмоленные шпалы, к примеру, совсем не пострадали. Выбравшись в туннель, Макс стал хлопать себя по ногам и бокам, отряхивая годами копившуюся в нише пыль. Да ладно, не выпендривайся, сказал Сергей. Скоро станция. Не могу же я выглядеть как бомж какой-то, ответил Макс, мельком глянул на Сергея и невозмутимо добавил: "Вот как ты, например". Сергей светил себя. Весь его прежде относительно чистый камуфляжный костюм был в серо-чёрных грязных разводах. Он тоже начал отряхиваться. Лицо болело и жгло. К тому уже стало ныть и дёргать рана в плече. И вообще чувствовал он себя прискверно. На борьбу с невидимым врагом ушло много сил. Понятно, что действие транквилизатора заканчивается, он начинает слабеть. Впереди завершающий участок трассы, на котором определиться. Он обогнал смерть, спас возницана, а тот в свою очередь вытащил его Сергея. Либо костлявая вышла вперёд и преградила дорогу, как попыталась сделать это только что во время дыхания дракона. Пока ему удавалось опережать главного противника, но станет ли вести и дальше? "Метро хорошая школа", сказал Макс. "Но сколько в ней ни учись, закончить не удастся". "Это ты к чему? Денис, поднимайся, пора идти". "Так, ищешь врага там, где его нет". Трое усталых путешественников неторопливо, спотыкаясь, брели по туннелю в сторону станции Шесса Энтузиастов. "Не понимаю", сказал Сергей. «А понять придется. Сам видишь, за нами идет охота». Макс почти шипел. «Охота? Нас преследуют от самой колонии. Я не знаю зачем и кто. Убирают свидетелей. Неандертальца того стрелой в спину. Стрелой! Помнишь, перед самой деревней Амазонок? Стрелой, как и этого Летягина. Допустим, дверь в подвал у Тихона открыли тоже они». Может быть, мы им живыми нужны, прокручивая в памяти события последних недель, предположил Сергей. А может быть, не все мы. И кого именно из нас они преследуют? Это ведь ты был на задании, ты, весь из себя засекреченный, Макс. Ты, а не мы. Знаешь что, обозлился тот, нечего валить с больной головы на здоровую. Сам подумай, заупрямился Сергей. Это дело рук профессионалов. Целая команда действует. Убивает людей, похищает. пробираются в укрепленные объекты незамеченными. Сказать тебе? Ты убегаешь от кого-то. Насолил каким-то серьезным парням и дал дёру. Это тебе надо спешить, Макс, а не мне. Потому что если ты будешь оставаться на месте, тебя достанут и... И что же я самым в лапы иду? Усмехнулся Макс. Устал прятаться, хочешь разобраться? Что же тогда не меня стрелами в поле утыкали, а не андертальца с дубиной? Две в спину, две в шею. А ты бы даже и не услышал ничего, шел бы себе дальше, пока тебя удильщики не заудили. Серьезные люди в серьезном мире. Макс крякнул, повернулся и зашагал по туннелю, светя лучом по стенам. Сергей и Денис поспешили за ним. Да, — подумал Сергей, — Шерлок из меня не к черту. Но кто? Кто тогда? Что за странная логика у них? Что им от нас нужно? Макс молчал. Денис, на которого Сергей тоже на всякий случай бросил вопросительный взгляд, только пожал плечами. Впереди показался тусклый свет станции шоссе энтузиастов. Макс замедлил шаги, раздумывая о чём-то. Он смотрел на Дениса и когда заговорил, тоже обращался к нему. Послушай, дружище, а может, ну его в баню эту возниться на? Зачем он нам нужен? Попытаемся обойтись без него, а? Сергей от таких слов чуть было не лишился чувств. Ты что, издеваешься? Он переводил взгляд с Макса на своего сына и обратно. Какого же чёрта ты меня сюда потащил? Возницын, это единственное, понимаешь, это единственная надежда. Мы что тогда сюда шли? Зачем через огонь этот вообще из колонии? Жизнь у сына, я зачем? А Денис смотрел только на Макса. серьёзным, сосредоточенным, вовсе не детским взглядом. Казалось, он отлично понимает, что имеет в виду этот большой, сильный человек. Понимает, но ответить не решается, обдумывает, взвешивает. Ребята, да вы что, с ума сошли? Макс, ты зачем говоришь моему сыну такие вещи? Прекрати. Я его отец. Я, и моя жизнь зависит от того, найдём мы возницы на или нет. Он мой последний шанс. Серёга, Тяжело сказал Макс, глядя в пол. А если он не твой шанс? Ну, например, умер он или вообще? Теперь обращался он к Сергею, но смотрел по-прежнему на мальчика, а мальчик на него. Они будто пытались загипнотизировать друг друга взглядами, мерили силой. Никто не уступал, оба были сильными противниками. И в Денисе сейчас Сергей видел это отчётливо. Беззащитный ребёнок отступил вглубь, а его место занял другой. Тот человек, который исцелял, прорицал, подчинял остальных своим замыслам. «Что вы затеяли, братцы?» – почти жалобно вопросил Сергей. «Хватит вам! Пойдемте, станции совсем близко!» Макс с усилием оторвал взгляд от лица мальчика и направил луч фонаря в лицо Сергею. Тот зажмурился и отвернулся. «Запиши себе где-нибудь», – глухо сказал Макс. «Я предпринял попытку. Первую и последнюю».